Глава 26. Джим. Джим не мог уснуть. Он лежал в кресле-амортизаторе, погруженный в гель с мягкой гравитацией в одну 3 G, и старался заставить себя ощутить умиротворение и покой, но они не шли. Рядом, спиной к нему, свернулась Наоми. Когда-то он спал, совсем отключив освещение, но то было еще до Лакони. Теперь он оставлял слабый свет, не больше одной свечи, но достаточно, чтобы очнувшись от ночного кошмара убедиться, его окружают знакомые стены каюты. Однако кошмар ему не приснился. Джим вообще не спал. Наоми что-то пробормотала во сне, подвинулась, устраиваясь поудобнее. За долгие годы он уже знал, что она так погружается в самый глубокий сон. Что-то снова пробормотав, она вздрогнула, как будто удерживаясь от падения и осопела. Он мечтал о такой жизни во время тюремного заключения, и он думал, что лишился этого навсегда, мучения от легкой бессонницы со спящей рядом возлюбленной. То, что вселенная возвратила ему все это, когда он уже потерял надежду, переполняло глубокой признательностью, когда не пугало. Ведь все это было таким тонким, таким хрупким и драгоценным. Они оба смертны, и наверняка он знал лишь одно: это не будет длиться вечно. Когда-нибудь они с Наоми в последний раз поужинают. Когда-нибудь для него настанет последняя бессонная ночь и последний момент, когда он будет слышать вокруг гул двигателей и Может быть, он будет осознавать, что время пришло. Может, все поймет, только оглянувшись назад, или это может так быстро закончиться, что не будет времени замечать короткие потерянные мгновения. Наоми дернулась, снова затихла, а потом засопела, тихо и мягко. Несмотря на усталость, Джим улыбнулся, досчитал до 200 ее вздохов, чтобы дать ей время полностью погрузиться в сон, а потом выбрался из своего кресла и в полумраке оделся. Когда он открыл дверь в коридор, Наоми обернулась и посмотрела на него. Несмотря на широко распахнутые глаза, она толком не проснулась. "Не тревожься", сказал он ей. "Спи". Она улыбнулась. Она была так красива, когда улыбалась. Она красива всегда. Джим закрыл дверь. Они проделали уже три четверти пути к Соколу и скоро должны были начать торможение. А сообщение, которое прислала им Элвин о том, что они могут пристыковаться и она проследит, чтобы не было проблем и что их уже ждут, оставляло ощущение нормальной жизни, которая совсем не соответствовала ситуации. И даже после того, как в ответ наоми передала траекторию их полёта и координаты ожидаемого пересечения, Джим был смущен абсурдностью отношения как к простому визиту в гости на ужин, в то время как на самом деле эти действия больше походили на заговор о государственной измене. Однако Деречо не пошел за ними через врата, а здесь спрятать корабль негде. Когда-то на системе Адро могла существовать жизнь. Сейчас осталась лишь звезда, зеленый алмаз размером с газовый гигант плюс сокол и росинант. Пробравшись к лифту джим медленно проехался на нем вверх сквозь сонный корабль на командную палубу. Алекс стоял возле кресла амортизатора, держал в руке грушу с напитком, а на экране перед ним сияли врата. Теперь они остались достаточно далеко позади, и выйдя наружу, джим не различил бы их среди миллиардов звезд. А телескоп показывал исходящие от них волны энергии, подобные северному сиянию. Привет, сказал Джим. Алекс оглянулся через плечо. «Ты что, не спишь? Не мог уснуть. Решил посмотреть, не хочешь ли ты, чтобы я постоял на вахте? Я в отличной форме, ответил Алекс. Ритм сбился, и кажется, сейчас послеобеденное время. Не хочешь пиво? Послеобеденного? Не утреннего же? Алекс извлек из своего кресла еще одну грушу. Джим подхватил ее на лету, отломил пробку и сделал большой глоток. Никогда не понимал тех, кто любит пить пиво без гравитации, сказал Алекс. Это же не напиток, а просто какая-то слабоалкогольная пена. Не спорю, ответил Джим и кивнул на экран. Что там? Ничего нового, вот только Алекс указал на сияющее кольцо. Не знаю, Все смотрю на него и гадаю, что за чертовщина там происходит. Ну, оно все же нас не убило. Для начала неплохо. Это точно. Могло быть хуже, но вот ты думаешь, будто что-нибудь понимаешь, да? А потом оказывается, что ты просто привык. Оно раз за разом что-то делает, и через некоторое время ты думаешь, что так оно и работает. А потом раз и оказывается, что это нечто совершенно другое. Как использовать микроволновку вместо светильника, потому что внутри у нее есть свет, сказал Джим. Он пытался вспомнить, где услышал этот пример. Угу, точно, отозвался Алекс. Думаешь, что понимаешь суть, а оказывается, это просто поверхностное знакомство. Джим глотнул еще пиво. По понятным причинам хмель отдавал грибами. Я надеюсь, Силви что-то об этом знает. То есть я имею в виду, понимает лучше, чем мы. Будем надеяться, согласился Алекс, выжил из груши остатки пива и забросил ее в утилизатор и рыгнул удовлетворенно и громко. Сколько ты уже выпил? спросил Джим. Так, что так? Ты что, напился? Алекс подумал. Немного есть. Он тяжело опустился в кресло амортизатор В детстве у меня была реально дерьмовая нянька. Мне было 9, а ей 16. Мы смотрели ужастик. Под землей жил здоровый котяра-монстр, и его разозлили какие-то сейсмические исследования. Он вылез на поверхность, стал раздирать города и рушить туннели. Напугал меня до смерти. В детстве что только не пугает, заметил Джим. Да я знал, что это не по-настоящему. Я был мелкий, но не дурак же. Но я всё равно боялся его, и кое-какие слова отца помогли с этим справиться. Знаешь, какие? Он доказал, что кот настолько не масштабируется. Не масштабируется? Объем исчисляется кубометрами. Такой здоровенный кот, способный раздербанить город, не поднимется на лапы даже при марсианской гравитации. Его кости сломаются под собственным весом. И мне этого оказалось достаточно. Я перестал бояться, потому что понял, так не выйдет. И сейчас прямо как тот код, Это не масштабируется. Джим на секунду задумался. Либо ты перепил, либо я не допил. Я не понимаю. Все врата, все системы. Это слишком много для нас, больше, чем мы вообще можем объяснить. Я хочу сказать, ты когда-нибудь думал, каково наблюдать за всеми системами, сколько их там сейчас? Даже просто увидеть, где мы. 1373 штуки врат. 71. Танджавур и Тэкома пропали. 1371 врата. Согласился Алекс. А теперь, допустим, ты планируешь лететь так, чтобы не тормозить, входя во врата. Разгоняешься до самых врат, а потом тормозишь всю дорогу до планеты. Тебе может понадобиться целый месяц. И реакторной массы не хватит. Алекс отмахнулся от этого возражения. Но «Ну, допустим, ты запасся перед полётом реакторной массой, топливом и едой, и всем, и еще жидким гелием для избавления от избыточного тепла. Значит, игнорируем все возможные ограничения. Да, 5 миллиардов километров за месяц и так каждый месяц, совсем без дрейфа, не останавливаясь на планетах, только Он выбросил вперед руку, изобразив скорость. Ладно. 115 лет. Начинаешь с рождения и заканчиваешь стариком, не увидев в жизни ничего, кроме корабля изнутри. Пусть еще по понеделя на каждой планете. Не в каждом городе, не на каждой станции, просто как турист на планете. Добавляем ещё 28 лет. Итого тебе уже около 140. Это целая жизнь только чтобы взглянуть, получить общее представление и ни разу не увидеть то же место во второй раз. Джим об этом думал. Между работой на транспортный профсоюз в давние времена и полетами для Подполья он успел побывать в большем количестве систем, чем почти все знакомые ему люди. Тем не менее, таких систем было меньше трех десятков. Джим знал, сколько их еще, сколько он никогда не увидит, сколько систем пыталась скоординировать Наоми. Алекс прав, это очень трудно, может быть, нереально. И это еще не самое худшее, продолжил Алекс. В то мгновение, как закончишь миссию, там, откуда ты начал, за столетие все изменится. Прежним там ничто уже не останется. Все места, где бываешь, начинают изменяться в ту минуту, как ты покидаешь их. На экране мерцали и переливались врата. Условными цветами на карте отображались исходящие радиоволны и рентгеновские лучи. Джим никак не мог избавиться от представления о вратах как о глядящем на них огромном глазе. Это все тоже чересчур велико для людей, сказал Алекс. «А насчет того, кто это построил, может, им и мы по силе справимся, но мы созданы не для таких масштабов. Мы стараемся стать достаточно крупными, но ломаем многие едва попытавшись подняться. Хм, протянул Джим, и спустя секунду добавил. У тебя пиво еще осталось? Не. -а. а ты хочешь? «Угу. Сокол с выключенным движком поначалу казался просто маленьким астероидом странной формы. Он находился чуть менее, чем в тысячах километров от алмаза Адро и вращался по орбите вокруг него, как крошечная луна. Артефакт выглядел устрашающе. Необъятно огромный, зеленый, то и дело мерцающий мрачным внутренним светом, словно глубоко в недра объекта проникла буря, и планета, и хранилище информации. Джим достаточно знал о работе предварительно проделанной Элви, и поэтому мог оценить в высшей степени неестественные свойства объекта он не разрушился от собственной массы был связан с теми же принципами нарушений пространства что и врата и он обладал способностью хранить много больше информации чем произвело человечество за тысячелетия своего развития сокол тускло-белый наполовину органический как и все лаконийские корабли вызывал бы раздражение в любой другой обстановке Здесь же Джим ощущал странное родство с ним. Может быть, технологии корабля и чуждые, но конструкция в основном человеческая. Алекс вывел Росси на совпадающую орбиту и аккуратно маневрировал до тех пор, пока не стало казаться, что корабли уже соединились, связанные общей скоростью и притянутые друг к другу. Пока Амос готовился выдвигать стыковочный мостик, вся команда Росси собралась у шлюза. "Знаете, что забавно", произнёс Джим. Мне все время кажется, что когда этот люк откроют, нас встретит Танака с кучей лаконейских морпехов в силовой броне готовых к атаке. Тереза закатила глаза, но Наоми засмеялась. Этого не случится. Разумеется, нет, но я уверен, что так и будет. Странно, правда? Наоми взяла его за руку, на мгновение сжала и сказала, глядя в глаза: «Все в порядке. Элви на нашей стороне, и этим кораблем командует она". И вообще, вставил Алекс. Даже если не она, у них была куча времени вызвать подмогу, а здесь нет никого, кроме наших двух кораблей. Джим кивнул. Он и сам понимал, что эти страхи иррациональны. Правда, это не мешало их ощущать, но немного помогало легче к ним относиться. Они выдали свою связь с Элви и ее экипажу в тот момент, когда переместились в эту систему, и, насколько могли судить, никто не забил тревогу. Так что стыковка двух кораблей и переход с Росенанта на Сокол были мелочью в сравнении с тем, что они уже сделали. Амос защелкнул последний фиксатор стыковки и запустил протокол синхронизации. Легкое шипение и вибрация означали, что мостик выдвигается, образуя коридор между двумя кораблями. Тем не менее, я считаю, что всем не следует переходить туда, сказала Наоми. По крайней мере, не сразу. До тех пор, пока не узнаем, какая там ситуация, согласился Алекс. И вообще никогда, сказала Наоми. Кто-то должен всегда оставаться на росе. Это правило. Эльви я доверяю и уверена, она знает свою команду, но нам я доверяю больше. Алекс поднял руку, как школьник, отвечающий на вопрос. Буду рад присмотреть за хозяйством, если вы все хотите пойти. Я считаю, Амос тоже должен остаться на Росе, сказала Наоми. Лучше мне пойти с вами, возразил Амос. Здесь не происходит ничего такого, зачем не смогла бы приглядеть крохам. Наоми поколебалась и Джим на мгновение представил, что случится, если она все же прикажет Амосу остаться. Вероятно, у Наоми имелись те же сомнения. Хорошо, сказала она. Алекс и Тереза пока остаются. Остальные идем знакомиться. Наоми поймала взгляд Джима и подняла бровь. Она полагала, что это ему не нужно идти. Он пожал плечами. Он считал, что нужно. Это мне подходит, объявил Амос, втискиваясь в шлюз. Наш визит одобрен, есть стыковка и приглашение. Джим проследовал за Ноами в шлюз и похолодел до костей, когда люк за ними закрылся. Страх перед Танака сменился другим. Теперь в глубине души он ожидал, что внешний люк шлюза распахнется в вакуум, воздух испарится, внутрь ворвется смерть. Вместо этого шлюзовая камера тихо звякнула, раздалось мягкое, будто выдох шипения газа, выдвинулся трап. Внешний шлюз Сокола был уже открыт, и они втроём устремились к нему. Воздух пах иначе, остро и терпко. Когда внешний люк сокола закрылся, открылся внутренний, и за ним стояла Элви Акое. Рядом с ней дрейфовали Фаис и черноглазая девушка. Элви улыбалась, но выглядела ужасно. Кожа стала пепельной, а руки и ноги заметно атрофировались. "Наоми", джим произнесла она, подплывая к ним, как неудавшаяся пародия на ангела. "Рада снова вас видеть. И Амос?" Элвис остановилась для рукопожатия, взгляд метнулся к Амосу, и на миг у нее в глазах появилось что-то похожее на голод интерес ботаника к очень важному новому виду. Мне бы очень хотелось провести медицинское обследование, пока вы здесь. Вы не против? Если это чему-то поможет, док, сказал Амос, а потом обернулся к черноглазой девушке. Черты ее лица были совсем другими, чем у Амоса, но одинаковые чернота глаз и сероватый оттенок кожи заставляли мозг Джима искать фамильное сходство. Привет, Искорка. Девочка нахмурилась, собралась сказать что-то, но остановилась. Ну что ж, сказал Фаиз. Всё это чертовски неловко, правда? Словно приходя в себя, Элви сделала приглашающий жест. Пожалуйста, проходите. Я подготовила маленькую приветственную вечеринку, и нам нужно о многом поговорить.